Жус, приехав в город сегодня ночью, и сразу же услышал здешние новости. Однако речи, которые вели о Бабае на последнем пикете, он что-то не понял. Какие-то плохие люди покушались на Бабая, совершили неслыханное злодеяние. Жунус частенько пел песни о Баяе, Вместе с Сеитом и теперь жадно расспрашивал его, что это за вести, что за разговоры. А Сеит стал рассказывать обо всем, что услыхал сам. Привлеченные разговором друзей, вокруг телеги Жунуса постепенно начали собираться другие ямщики и, наконец, окружили его плотным кольцом. Прислушиваясь к словам емщиков, Девяткин коротко переводил их Маркову. Оказывается, все они, кроме Жунуса, были родом не из Семипалатинской области, а издалека, из Шубара-Гаша, Аягуза и Копола. Однако, то ли по рассказу Жунуса, то ли по наслышке, они, видимо, хорошо знали Абая. Саид подробно рассказал о подлом деле, совершившемся в Кожбеке. А Бая истязали за то, что он заступался за бедняков Кокена, за доброе имя простых дыхкан. Баи говорили, будто он унизил память великого предка Табыкты, знатных правителей оскорбил прах благородного отца своего Кунанбая хотели даже убить Абая да не удалось им довести своё чёрное дело до конца землики возмущённые зашумели вот собаки вот звери разве такие кровопийцы кого пожалеют Ну, над другими издеваются, ладно. Как же они посмели тронуть Абая, бесстыжие? Мало того, что эти воры-прайдухи разоряют народ, караваны грабят, дома поджигают, да До Абая добрались. Как же это они его, а? Один остался, что ли? Бросили одного, такого прекрасного душевного человека. Да. И, присоединяя свой голос к голосам негодующих товарищей, седобородый старый ямщик молвил недоуменно. «А начальство чего смотрело? Абай ведь почитает русские порядки. Почему же начальство-то его не охраняет, не бережет?» Саид хотел было по-своему заступиться за русское начальство. «Да что же тут поделаешь?» Если на то пошло, так ведь Абая начальство-то и спасло. Сам уездный послал стражника с ружьем толпу разгонять, а то бы не миновать Абаю лютой смерти. Но тут в разговор вмешался Девяткин. «Ты не знаешь, Саид, совсем не так это было. Разве уездный начальник заступится...» за такого человека, как Абай Кунанбаев. Сам народ, вот кто может его защитить. Вот ты, например. И он указал на Сейта. Ты, ткнул он пальцем в грудь, жунулся. Еще ты, кивнул в сторону седобородого ямщика, А потом широко обвёл рукой вокруг все вдоль весь народ ему защита больше за него заступиться никому в деревьке нас слушали с радостным изумлением правду он говорит правду справедливы твои слова Прямо в точку попал. Сыд, подумавши, заключил. Как же неправильно, верно, верно. Говорим, лучший из людей. Заступник народа. Да кто же народ-то? У разбаи, что ли? Тысячу раз твердил нам Абай, что народ не у разбаи, а простой трудовой люд, такой вот, как мы с вами. А раз Абай сказал, значит, так оно и есть. И справедливо нас осуждает Девяткин. Мы, народ, за все в ответе. Приметив, что слушатели прекрасно поняли его скупой намек и горячо откликнулись на него, Девяткин стал рассказывать о том, о сём, о своей поездке, что видел, что слышал в аулах Карашулак, Шалакбас, Кинжибай. Как-то вечером зашел я в Карашулаке, К одной старушке, у которой внучек заболел. Землянка у неё бедная, серая. И там в углу в темноте старик стоит на молитве. Плачет, причитает. Я думал, воз за своего больного внучка молится. А он, оказывается, услышал дурную весть о бабае И вот жалеющий его плачет. В другом ауле Деряткин видел, как ученики у мулы нараспев твердили стихи Абая. И эти ученики тоже тревожились за поэта, с жадностью расспрашивали о нем у своего учителя. Некоторые даже со слезами. В ауле Кержибай живёт замечательная девушка Акбалык. С ней приехал жених. Вечером затей игры, веселье. Сама Акбалык долго пела песни о бае, спела письмо от Татьяны, а потом и говорит: "И вот такого благородного человека Творца золотых слов, Абая, хотели убить бесстыдные кровопийцы-выродки, недостойные называться казахами. «Много еще у нас таких собак. Много кровожадных волков». «Вот что сказала девушка Акбалык». Девяткин от души восхищался. Своими глазами видел я простую аульную девушку, умницу, которая хорошо поняла и полюбила Абая. Поэтому-то я и считаю, что его знает народ, что друг Абая народ, и что только народ может его отстаивать и уберечь. Разговоры о Бабае не умолкали и тогда, когда проезжая пересели на второй порог. Марков тоже по рассказал о том, как много он слышал сочувственных речей о Бабае от стариков и молодых, когда хотьцы работал на вертуше. А потом обо всём, что говорила с его народом, Марков передал Павлову. Вскоре то, что рассказывали о Бабае на переправе через Иртыш, можно было услышать то тут, то там, в разных местах, в городе и в Лауле. Обрастая новыми подробностями, обогащаясь чувствами и мыслями многих людей, эти рассказы становились печальной иной из уст в уста передававшейся легендой о безвинных страданиях народного заступника. Легенду эту рассказывали и в лачугах таких бедных тружников, как Домежан, и в лодке старого Саиля, и на пристани, и особенно в бараках, где ютились бездомные грузчики рабочие клемили врагов Абая, решительно осуждая подлое злодеяние Уразбая. Когда после события в Кусбике минул год, в ауле рода Тугалак появился Сайит. Он приехал сюда на побывку. В конце зимы Сайит болел тифом, а когда поправился, навигация уже открылась, и ему предстояло, как всегда, грузить баржи и пароходы. В прежние времена он работал за двоих, но недюжинная сила его нынче пошла на убыль. Не было прежней крепости в спине и в руках. Ноги, когда он шёл с грузом, подгибались, и без того скудный заработок его упал еще ниже. Друзья и товарищи, а Бен, жена, все говорили о том, что не худо было бы ему поехать налито в родную степь. С весны Сейд и оказался у родственников в давно покинутом им ауле прибыв на родину во время перекочёвки на литовку, сыть гостил здесь уже около двух месяцев. Пилку мыс, набирался сил. И вот теперь, когда олус снимались с горных пастбищ, чтобы перекочевать на равнину, больной уже окреп. На из желто-сером лице его заиграл здоровый румянец, прежняя сила возвращалась к нему. Таке сиит в городе и жил бедно, тяжким трудом зарабатывая себе на хлеб, но если в его доме появлялся гость, он делился с ним последним куском. Таков же был и Абен, который как и сиит, свято соблюдал обычаи грузчиков, щедрых их либо свой бідніків. Зимой и летом степные гости, приезжающие в город, Во время забоя скатали с четиной и шерстью на рынок, до отказа переполнили дома и дворы затонских рабочих. Под плоской кровлей низенького саманного домика Саитов в Затоне постоянно гостил кто-нибудь из земляков. И на верас люди приезжали к нему целыми караванами и со всеми своими верблюдами, сонями, поклажей. Еле вмещались в его маленьком дворике. Не только заезжие одна аульция из рода Тагалак, к сыиту ехали в расчёте на его радушие, на широкую его натуру и родные его товарищи грузчиков, и знакомые друзья из чужих волостей и селений. Бывали дни в жизни сыита, когда ему ни на что было угостить постояльцев, не то что мясом, даже хлебом. Пришне многие из приезжих, понимая тяжёлое положение бедняка, умели вовремя и без лишних слов оказать ему посильную помощь. Ведь Саид и его великодушная жена, пока не истратят последнюю полушку, скрывают свою нищету, стесняясь признаться, что им нечем угостить людей. Перехватив деньжат то у соседа казаха, то у русского товарища-грузчика или мастера, а иной раз у живущего с ним бок о бок дружка, кузнеца Кирилла, Саид с почетом встречал и провожал своих гостей. А потом из скудного своего заработка с трудом расплачивался с долгами. Но это не печалило Саита. Щедро наделённого не только могучей силой, но и весёлой, широкой душой, что называется на распашку, за лёгкий нрав и открытое сердце особенно любил Саита Дармен. В свою очередь и рабочие затона Асеит и абен первые особенно радушно принимали искусных певцов, домбристов, поэтов, таких как Дармен, Альмагамбет, Муха. Любили и уважали они и Баймагамбета. Если дорогие гости долго не появлялись в городе, о них тревожились, по ним тосковали. От них к рабочим Затона приходило песенное слово Абая, которое Саид с Абеном и другие грузчики широко распространяли в народе. Речистая трехструнная семипалатинская домбра висела в доме Саида на почетном месте. В редкие минуты отдыха Саид, лежа на спине и положив поперек груди свою звучную домбру, громко распевал песни Абая, которые были в ту пору на устах всех казахов, о гор и равнин. Певцыт под свой собственный аккомпанемент и татарские песни мурлыкал себе под нос мочиво без слов. И теперь, отдыхая всё лето в ауле родного Тагалака, сейт веселил и потешал своих сверстников и всех, кто хотел его слушать. Многочисленные бедняки, приезжавшие к Саиту в город, как в свой собственный дом, теперь наперебой старались отблагодарить его за щедрое гостеприимство. Один ставил Саиту к умыс, другой подчевал его простоквашей и варенцом, Третий резал для него ягненка или козленка. Неутомимый певец и непобедимый силач Саид сделался всеобщим любимцем. Его с почетом принимали в любом доме целые округи. У многочисленных тагалаков было мало земли, а потому на любом их урочище аулы селились тесно один к другому. В родстве с тагалаками состояли и саки, одна из ветвей общего многолюдного рода. Иногда самые названия этих родов произносились слитно — сак-тагалак. И жили они в мире и дружбе, как одна семья. Они не затевали смут, не угоняли чужого скота, не чинили, набегов берегли своё честное имя. И хотя в соседних сильных родах сбалад и лжать было немало байев, насильников, а хочек до споров и раздоров над многочисленными и дружными родами не так-то легко было чинить расправу. Поэтому те смутьяны избегали столкновения с септагалаками. Один из бедняков рода Аиса, добрый знакомый Сайит, зазвал его к себе в гости. Сайит, прихватив с собой молодого порянька из септагалаков, отправился в гости и очутился в близком соседстве с Саулом Достославным у разбойя. Вот уже 2 дня как Грузчик ел, пел и веселился в доме своего сверстника, в обществе батраков и пастухов, подчас больше интересовавшихся стихами, чем музыкой и пением. Сейт, хотя и не обладавший сильным голосом, но умевший петь мягко и приятно, оказался своим невзыскательным слушателем заправским артистом и, превратив юрту своего сверстника Айссы в своего рода театр, сумел увлечь их песнями Абая. Из уст Саита лились слова, да то ли неведомые здешним чабанам, даильщикам, табунщикам, скотникам. Иногда он пел их под звуки домбры, Иногда пересказывал речитативом, и прекрасные стихи журчали, как нессекаемые стройки родника. И всё это стихи, песни, напевы принадлежало обаю. Вот обай издевается над властными, осуждает жадного богача изобличает его острой насмешкой. Он клеймит от каменеров, верховодов и заправил враждующих групп и родов. Беспощадно сечет метким словом насильников и смутьянов. Саид пел, увлекая слушателей и увлекая сам, вызывая горячий отклик в сердцах людей, заставляя их то плакать, то заливаться смехом. Прохладным вечером, выйдя вместе с джигитами на зеленую лужайку, Саид показал и свою удаль в борьбе. Он поочередно положил на обе лопатки трех сильнейших джигитов рода, специально выбранных Айсой для состязания с городским гостем. Когда возле другим вываливал усып себе на спину, а потом перекидывал через плечо и бросал как шапку озимь, приговаривая: "Вот оно как грузчики-то делают". Сегодня в полдень друзья сообщили, что в колодец, из которого брали воду все окрестные оవులు, ещё с вечера провалился верблюд. И разумеется, Сейт с этой сый приеньком тыгалаком, гостившим у Аисы вместе с Сейтом, тут же отправились к месту происшествия. Так как и верблюд, и колодец были у Разбаевы, его подручный коннокрадский кым согнал сюда джигитов со всех аулов. Ножество мужчин без толкова суетится и мешает друг другу тщетно старались вытащить тяжелого старого верблюда из глубокого колодца. Для того, чтобы совладать с этим делом, нужна не только огромная сила, но и сноровка, а ее-то ни у кого и не было. И вот под шумное одобрение добрых двух десятков мужчин Саид потащил за голову из осыпающегося со старого колодца громадного многопудового верблюда, в то время как остальные вытягивали его туловище, пропустив арканы ему под брюхо. Теперь нужно было вычистить колодец, вычерпав из него всю воду, так как из него не только поил и скот, но и пили все люди ближайших аулов. На пути к осенним пастбищам больше не было ни рек, ни ручьев, никаких других водоемов. Почти до дна вычерпав колодец с ведрами, усталые люди тут же расположились на отдых и, разумеется, вспомнили о Саите. Его начали просить повторить еще раз понравившиеся всем накануне хорошей песни И поучительные слова. Когда Саид был в добром настроении, он без долгих уговоров выкладывал все, что знал и умел. Так и на этот раз он, не заставляя себя просить, запел стих Абая «Алыстан Сармеп», то растягивая слова «Саид» то снова переходя на быстрый, игривый речитатив. Целиком отдаваясь ритму всем своим существам, погруженные в слова и мысли любимого поэта, Саид и не заметил, что иные джигиты и даже старики, сидевшие около него, то и дело смущенно поглядывают в сторону, словно кого-то опасаясь. Чувствуя, что люди перестают слушать, присматриваясь к чему-то позади него, Саид убыстрил темп и, заканчивая песнью, резко оборвал на высокой ноте. Обернувшись, он только сейчас заметил позади себя, восседавшего на сытом белом коне у разбая, гневно вперившего в певца свой единственный глаз истинный испод надвинутой на самой брови белой зайчьей шапки. Урасбай не принял приветствия Сыита и ещё крепче сжёг в плётку злобно прошипел. Те чии слова принёс в мой аул голодраннец. Урасбай сначала и не понял, в чём дело какие я принёс к вам слова. О чём вы говорите, бай? Что? Отпираться задумал? Ведь я только что сам слышал всё своими ушами. Только теперь понял, цеит о чём толкует у разбой и весело засмеялся. Ага. Вы имеете в виду слова Абая, которые я тут пел? Да, это верно, верно. Такая уж у меня привычка. Пою их в ауле, да и в городе вспоминаю частенько. На то они и написаны, чтобы их петь. Ну что же еще прикажете с ними делать, а, барин дорогой? Ну-ка, попробуй, повтори еще хоть словечко. Покажи свои тайные подвохи. Раз вы просите повторить, повторю. Только никаких тайн и подвохов у меня нет. Я что знаю, то и говорю. И он начал было читать наизусть стихотворение Абая нет дум иных убая написанные в позапрошлом году и тут же заученные им самим и дарменом сидя на корточках и повернувшись всем своим могучим корпусом к уразбаю Сиид бросал гневные слова прямо в лицо взорвавшемуся злодею озамнившему себя всесильным, но презираемому всеми честными людьми своего народа. Казалось, сам Абай вручил борцу сою и говорил: "Убей его, сын". Впирив в свои острые маленькие глаза всеединственное око у розбравия, Грущик громко и раздельно произносил обличительные строки, словно раз за разом ударяя противника по голове. Богатство копит богатей, чтоб похваляться им, чтоб тыкать им в глаза людей, чтоб жить не дать другим. Свинья и тех, кто рядом с ней, Считает за свиней, Мол, всех подкупим, Коль дадим, помоев пожирней. Сегодня совесть, ум и честь Едва ль на свете есть. Брось баю золоту в навоз, Навоз он будет есть».